На берегу Фэйт почти сразу услышала, как ее зовет Джордж. Подняв глаза от чемодана с женской одеждой, который она разбирала, девушка увидела, что он спешит к ней с малость помятым, но очень знакомым зеленым чемоданом. Фэйт так и ахнула. «Мой багаж!» Джордж с улыбкой остановился прямо перед ней. «Один из парней только что притащил его из джунглей, и я увидел ваше имя на табличке», задыхаясь, выговорил он, «и решил, что чемодан вам пригодится». «Спасибо», — Фэйт неуверенно улыбнулась мужчине, — Мысли ее мгновенно вернулись к их недавнему неприятному спору в бамбуковой роще, а затем и к вчерашнему убийству паука. «Послушайте, Фейт, извините, что я вас расстроил», — со слегка смущенной улыбкой сказал Джордж, словно прочитав ее мысли. «Знаете, насчет всей этой ерунды относительно зеленых и всякого такого, вообще-то я ничего плохого в виду не имел, просто порой я не на шутку расхожусь. Наверное, именно поэтому моя бывшая жена всегда звала меня мистер Длинный Язык». «Ах... Фейд тронули его извинения. «Ну, тогда ладно. Ничего страшного». Это было не совсем так. Фейд потребовалось немало времени, чтобы забыть кое-что из сказанного Джорджем. Но это вовсе не значило, что она не могла его простить, особенно когда он так явно прилагал усилия, стараясь быть с ней милым. Пожалуй, было бы лучше всего, если бы они просто остались каждый при своем мнении и больше не спорили. Когда Джордж поспешил прочь, Фейт немного отошла от кучи багажа и положила свой чемодан на песок. Усевшись рядом, она его раскрыла и уставилась на знакомое, хотя и перемешанное в беспорядке содержимое. Фэйт очень обрадовалась тому, что ее книги, похоже, в относительной целости и сохранности пережили катастрофу и ливень. Выхватив из-под книг пару сандалий, она заменила ими любезно одолженные ей кеды и почувствовала себя почти в своей тарелке. «Что вы тут делаете?» — вдруг донесся сзади чей-то голос. Фэйт оглянулась и обнаружила, что рядом стоит Уолт. «Привет!» — воскликнула она, удивленная и обрадованная — «Где это ты пропадал? Знаешь, ведь отец повсюду тебя искал!» «Знаю», — Уолт пожал плечами. «Он меня нашел. Я как раз искал Винсента в лесу напротив вон той бухты. Он указал на противоположный конец песчаного берега. Я и понятия не имел, что папа такой шум поднимет. Да и в лес я совсем недалеко зашел. Мне оттуда даже океан было видно, что я маленький». Увидев, как искренне недоумевает мальчуган, Фейт спрятала улыбку. «Разумеется, ты уже большой мальчик», — сказала она, — «Но разве можно обижаться на папу за то, что он о тебе беспокоится? Мы ведь еще ничего об этом месте не знаем. А вдруг опасно вот так одному невесть куда уходить?» «Пожалуй». Тоже усевшись на песок, Уолт возрился на содержимое ее чемодана. «Ого, а вы еще хуже меня покоитесь. вообще «Вообще-то я могу лучше», — сказала Фейд. «Просто на сей раз мне пришлось собираться в спешке». «Почему?» — с любопытством спросил Уолт. Фейд прикусила губу. Уж лучше бы она согласилась с тем, что скверно пакует свои вещи и на том все и оставила. Чтобы отвлечь мальчика, Фейд вытащила из своего чемодана одну из книг. «Слушай, Уолт, быть может, тебе это понравится?» Предельно радостным тоном заявила она. «Вот, посмотри». Раскрыв книгу, Фейд показала Уолту глянцевую цветную фотографию изящной желтоватой змейки. «Видишь вот эту красавицу? Она зовется мелкочешуйчатой змеей или, по-научному, парадемансией. Она живет в Австралии и является самой ядовитой из всех существующих в мире змей». «Ух ты! А я ничего об этом не знал!» Парадеманси явно произвела на Уолта сильное впечатление. Он указал на еще одну змею, изображенную на той же странице. «А вот это как называется?» «Это медноголовая змея». Разглядывая фотографию, Фейт вдруг испустила смешок. Уолта задачно на нее глянул. «А что смешного?» «Извини», — девушка постучала пальцем по фотографии. «Просто эта змея напомнила мне о моей старшей сестре». Однажды в Хэллоуин та наклеила себе на шляпу уйму одноцентовых монеток, а во всем остальном оделась как обычно. Никто так и не понял, кого она изображает, кроме меня. Секунду Уолт выглядел озадаченным, но затем лицо его прояснилось. «Я догадался», — сказал он. «Монетки ведь медные? Она была медноголовой змеей». «Верно», — Фейт улыбнулась воспоминанию. «Должно быть, ваша сестра очень классная», — заявил Уолд. «Ага». В этот момент их прервали какие-то крики совсем неподалеку. Он тут же вскочил и побежал посмотреть, что происходит. Закрыв клапан чемодана и оставив его на песке, Фейт неторопливо последовала за мальчиком. Свернув за последний обломок фюзеляжа, Фейт сперва увидела только плотное кольцо людей, явно на что-то такое глазеющих. Затем она услышала сдавленный хрип и несколько испуганных криков. Когда один из девак переступил с ноги на ногу, Фейт удалось разглядеть в центре кольца двух сцепившихся в драке мужчин — К своему удивлению, в первом фейт узнала Саида, инициатор разложения костров, а во втором Сойера, того саркастичного парня, с которым она познакомилась поздним вечером у огня. Майкл, отец Уолта, стоял внутри круга и беспомощно махал руками, стараясь удержать обоих противников от нанесения друг другу кулачных ударов. Вся остальная публика, похоже, просто пассивно стояла, словно бы наблюдая за боксерским поединком. Уолт уже протолкнулся вперед и широко раскрытыми глазами смотрел на обоих драчунов. Фейд тоже встала рядом, в ужасе наблюдая за тем, как Саид ловко уклонился от удара и, в свою очередь, нанес жуткий хук справа точно в солнечное сплетение Сойеру. Тот на секунду согнулся пополам, но тут же распрямился и бросил в своего противника пригоршню песка. Как только Саид резко отвернулся, Сойер тут же прыгнул вперед и крепко его схватил. Оба тяжело рухнули на землю, по-прежнему не забывая молотить друг друга кулаками. На противоположной стороне круга началась какая-то суматоха, и секунду спустя там появился Джек в сопровождении Кейт и бородатого британца, которого Фейд прошлой ночью видела у костра. «Эй, прекратите!» — крикнул доктор. «Немедленно прекратите! Брейк!» И, схватив Сойера, он натащил того от Саида. Саид был явно не прочь продолжить, но тут его схватил Майкл. Пока противники продолжали орать друг на друга, Фейд попятилась. Ей стало противно. Даже здесь вспышка насилия. Но почему люди просто не могут жить и давать жить другим? Фейт понятия не имела, почему эти двое затеяли драку, но считала, что никакая уважительная причина не извиняет их возмутительного поведения. Ведь все они попали сейчас в нешуточную переделку, так зачем же еще больше все усугублять? Решив, что за последние сутки она уже по горло насытилась обществом других людей, Фейт воспользовалась замешательством, возникшим вокруг драчунов, и ускользнула прочь. «Да чего же славно будет для разнообразия побыть в одиночестве? Просто расслабиться и подумать, ни о ком не заботясь и ни на кого не обращая внимания». Фейт стала быстро и неслышно пробираться вдоль края джунглей, пока куски фюзеляжа и люди на берегу окончательно не скрылись из виду. Тогда она сбавила ход, наслаждаясь негромким шелестом листвы с одной стороны и нежным ритмом прибоя с другой. Направляясь еще дальше, Фейт не сводила глаз с джунглей, надеясь снова приметить там райского попугая». Среди листвы порхала уйма птиц, но все они ничуть не походили на ту, которую девушка искала. Припоминая, что в предыдущие разы она оказывалась немного дальше от берега, Фейт сделала несколько шагов в тень деревьев, но затем резко остановилась. Сердце ее бешено заколотилось. Она вдруг ощутила почти непреодолимое желание выбежать обратно на яркий открытый простор безопасного берега. «Ничего удивительного», — заверила себя Фейт. «Кому понравится перспектива столкнуться с тем загадочным монстром?» Однако где-то в глубине души Фейт сознавала, что это не единственная причина, почему она так боится джунглей. Не от чего сама мысль о том, чтобы одной слишком глубоко забредать в этот девственный лес, вызывала у нее чувство тревоги и настороженности. Поняв это, Фейт недовольно нахмурилась. Подобное чувство определенно было для нее необычным. Некоторые самые счастливые воспоминания ее жизни были неразрывно связаны с ощущением себя жизненно важной частью природы – Обычно Фейт одна одинёшенька привольно бродила по лесу за домом своего детства, зная, что заблудилась, но совершенно об этом не заботясь. Пока она чувствовала почву под ногами, видела небо над головой и чуяла запах самой жизни, что текла под корой, в соке деревьев, в окружающей её со всех сторон листве, Фейт совершенно точно знала, что все с ней будет в полном порядке. Нет, для нее определенно не было нормальным так пугаться существования наедине с природой». Что уж греха таить, некоторые вещи всегда действовали ей на нервы, но только не это».